Глава вторая, повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений. Покончив со всеми этими приготовлениями, наш Идальго решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на человеческом роде. Сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливости загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить. И вот чуть свет в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на рассинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, Взял щит, прихватил копье, и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но, как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до да того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия. И вот почему. Он вспомнил, что еще не посвящен в рыцаре, и что, следственно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем. А если б даже и был посвящен, то ему, как новичку, подобает носить белые доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его своей храбростью. Эти размышления поколебали его решимость. Однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. Что же касается белых доспехов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои латы, чтобы они казались белее горностая, и, порешив на том, продолжал свой путь, вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений. Ехал путем дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал. Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, И тот ученый муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой рассказ так. Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ломанческого горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ломанческий презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Рассенанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтьельской равнине. В самом деле именно по этой равнине он и ехал. «Блаженные времена и блажен тот век, — продолжал он, — когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам. Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих приключений, Молю, не позабудь доброго Рассенанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам. Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен. — О, принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня, и в порыве гнева Велели не показываться на глаза красоте вашей. Заклинаю вас, сеньора, жальтесь над преданным вам сердцем, Которые, любя вас, техчайшие терпит муки. На эти нелепости он нагромождал другие, Точь в точь, как и в его любимых романах, Стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу. И оттого ехал так медленно, Солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо. В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать. И он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением считают случаи, происшедшие в ущелье лаписи, другие — случаи с ветряными мельницами. То же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописи Хламанчи, Сводится к следующему. Ущелье лаписи, лесистое ущелье в ламанч. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его клячи устали и сильно проголодались. Тогда, оглядевшись по сторонам, в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены. Заприметил он неподалеку от дороги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему звездой, которая должна привести его не к преддверию храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул поводья и подъехал к постоялому двору, как раз когда стало смеркаться. Случайно за ворот постоялого двора вышли две незамужние женщины, Из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам. Вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать. А как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию, вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, Он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом, словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора или мнимого замка он натянул поводья, и остановился в ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил. Рассенант уже не терпелось пробраться в стойло. Тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со стадо стада свиней, прошу меня извинить, но другого названия у этих животных нет, затрубил вражок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться. И тут Дон Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось, а именно, что карлик возвестил о его прибытии, не помни себя от радости, направился к дамам. Но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи со щитом и копьем, бросились на утек. Тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил. Не бегите от меня, сеньор, и не бойтесь ничего, ибо рыцарем того ордена, к коему я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам. Бобенки возрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало но, услышав, что он величает их девицами, каковое наименование отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко. — Красоте приличествует степенность, — сказал он, — беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы служить вам. Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, непривычная для слуха обеих дам и неказистая его наружность, все больше и больше смешили их. Дон Кихот все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось... Если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный. Но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы, как-то тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к развеселившимся девицам. Однако ж, устрашенный эту грудою доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами: «Кали, ваша милость, сеньор Кавальеро ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровать. Кровать, правда, у меня нет ни одной, зато все остальное. Имеется в изобилии. Почтительный тон коменданта, надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоялый двор за крепость, умиротворил Дон Кихот. «Я всем буду доволен, сеньор Костелян, — сказал он, — ибо мой наряд — мои доспехи, в лютой битве мой покой и так далее». Костелян, комендант крепости, замк. Хозяин подумал, что тот принял его за честного Костильца и потому назвал Костеляном. На самом же деле он был андалусец, да еще и Сан-Лукара, и в жульничестве не уступал самому Каку, а в плутовстве — шкалярам и слугам. Сан-Лукар, баррамецкий, Морской порт в Сивильской провинции в устье Гуадалквивира, связывавший метрополию с ее заморскими владениями. Стало быть, подхватил он ложе вашей милости твердый камень, бденье до зари ваш сон. Перефразированная строка того же романса что и мой наряд, мои доспехи, а в лютой битве, мой покой. А коли так, то вы смело можете здесь остановиться. Уверяю вас, что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов, не то что одну ночь, весь год не смыкать глаз. С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешился, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий от того, что он целый день постился. Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю. С гостя же, успевшей с ним помириться девы, Снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечья им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели. По-настоящему следовало разрезать ленты, ибо развязывать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился. И так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собой нечто в высшей степени странное и забавное. И пока девки снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательница замка с великою приятностью читал им стихи, был неслыханно радушен. Тот прием, который встретил, Дон Кихоту дам прекрасных, из своих земель приехав. Фрейлины пеклись о нем, а коне его принцесс, то есть о Росинанте, ибо так зовут моего коня, сеньоры. Меня же зовут Дон Кихот Ломанческий, хотя я должен был бы поведать вам свое имени, прежде чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн применить старинный романс о Ланселоте к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков раньше времени. Ланцелот — прославленный рыцарь круглого стола, влюбленный в Джиневру, жену короля Артура, в честь которой им было совершено множество подвигов. В тексте приводятся стихи из старинного романса о Ланселоте. «Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам». Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание. Они лишь осведомились, не желает ли он покушать. — Вкусить чего-нибудь я не прочь, — отвечал Дон Кихот, — и, сдается мне, это было бы весьма кстати. Дело как нарочно происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в Кастилии называют Абадехо, в Андалусии — Бакальяо, в иных местах — куродилью, в иных — Форелькой. Дон Кихот спросили, не угодно ли его милости за неимением другой рыбы отведать форелик. — Побольше бы этих самых форелик. — Тогда они заменят одну форель, — рассудил Дон Кихот, — ибо они все ли равно дадут мне восемь реалов мелочью или же одну монету в восемь реалов? Реал — старинная испанская серебряная или медная монета. Один серебряный реал равнялся двум медным. Притом, очень может быть, что форелька настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок нежнее козла. Как бы то ни было, несите их скорей. Ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь». Стол поставили у ворот прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который наотрез, отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куска. Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой — не принялся лить вино. Рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоялый двор случилось зайти к коновалу, собиравшемуся холостить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою свирестелку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на перу в его честь играет музыка. Что треска форель, что хлеб из белоснежной муки, что непотребные девки, дамы, что хозяин постоялого двора, владелец замка, и первый его выезд, равно как и самые мысли пуститься в странствие, показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его то, что он еще не посвящен в рыцаре. А кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, Тот, по его мнению, не имел права искать приключений.